Продолжат ли мои волосы расти после смерти? Американский телеведущий Джонни Карсон однажды пошутил: "В течение ещё 3 дней после смерти волосы и ногти продолжают расти, а телефонные звонки постепенно сходят на нет. О, Джонни, как ты жесток! Можешь вырвать смартфоны из моих мертвенах холодных окоченевших рук? Спасибо большое." Но мы ещё посмотрим, не позвонит ли кто-нибудь с того света. Однако, что там с волосами и ногтями, растущими в могиле? Выкопав тело через 30 лет после смерти, мы найдём иссохший скелет с сумасшедшей глэм-рок шевелюрой и двухметровыми ногтями. Такова их длина у нынешнего мирового рекордсмена по размеру ногтей. Жутковатый образ. И я хотела бы сказать вам, что так и произойдёт. Но, увы, это очередной миф о смерти. Миф, существующий в поп-культуре с незапамятных времен. В IV веке до н.э. Аристотель писал, что волосы на самом деле продолжают расти после смерти. Он уточнял, что для продолжения роста они уже должны быть на теле, как, например, борода. Если вы пожилой человек с лысиной, закрыть его волосами посмертно не получится. Этот миф живет на протяжении двух тысяч лет. В 20 веке уважаемые медицинские журналы все еще печатали истории о том, как в Вашингтоне 13-летнюю девочку выкопали из могилы с волосами до пят, и врачи сообщают о волосах, которые прорвались через щели в гробу и торчат по бокам. Идея волос лиан, вьющихся под землёй, конечно, крута, но к действительности отношения не имеет. В распространении этого мифа я не виню только книги, медицинские журналы и фильмы. Он удерживает позиции, потому что у людей есть ощущение, будто волосы и ногти в самом деле продолжают расти после кончины. Ведь когда человек наблюдает за чем-то происходящим на его глазах, Он уверен, что это почти научный факт. Но вдруг то, что мы видим, не является тем, чем оно кажется. Сейчас объясню. Пока вы живы, ваши ногти вырастают примерно на 1/10 мм каждый день. Отлично, будет что погрызть, сразу думает мой противный мозг. Не грызите ногти, ребята. Волосы ежедневно удлиняются чуть меньше, чем на 0,5 мм. Однако, чтобы этот рост продолжался, вы должны быть живы. Волосы и ногти растут благодаря тому, что тело производит глюкозу, которая в свою очередь участвует в создании новых клеток. В ногтях новые клетки продвигают вперёд старые, таким образом отращивая ногтевую пластину. Это похоже на выдавливание зубной пасты из тюбика. То же самое происходит и с волосами. Новые клетки, возникающие в основании волосяного фолликула, выталкивают старые из кожи лица и головы. Но весь этот глюкозотолкательный процесс останавливается, когда человек умирает. Смерть это значит никаких новых ногтей и никаких новых шикарных локонов. Итак, если ничего не растёт, почему кажется, будто волосы и ногти удлиняются? Отцвет не имеет никакого отношения к вашим шикарным локонам и связан лишь с кожей, самым большим органом тела. Кожа после смерти, как правило, высыхает. Некогда гладкая и живая, она сморщивается и сжимается. Так съёживается в течение недели спелый персик. Вы можете посмотреть на этот процесс в ускоренной видеозаписи. Когда после смерти кожа рук высыхает, ногтевое ложе отодвигается, открывая ноготь ещё больше. Ноготь может выглядеть длиннее, но это не потому, что он растёт, а потому что кожа обнажила ту его часть, которая была там и прежде. Тот же принцип работает и с волосами. Кажется, будто мёртвый мужчина отращивает щетину, но это не настоящий рост волос. Просто кожа на лице усыхает и сжимается, и щетина становится выраженной. Вкратце, волос и ногтей не прибавляется, просто уменьшается количество упругой и живой кожи вокруг них. Двухтысячелетняя загадка разгадана. Забавный факт. Чтобы предотвратить обезвоживание кожи на руках и лице, сотрудники похоронных бюро иногда устраивают им увлажняющие процедуры. Она на ногтях даже делают маникюр. Посмертный спа-уход, которого все мы заслуживаем.